но папе приятно, что пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая. Он говорит с ней и просит ее аккуратно ступать по полю, чтоб не набрать земли в башмачки. «Да что это? На тебе, кажется, сегодня голубенькая платится Покажи-ка». «Ну да, конечно, голубенькая. И поясок, и все такое. Ты помнишь большой пароход, на котором приехала?» а машины видела, ну а теперь иди домой с мальчиками, займитесь чем-нибудь. После отъезда Олины Ингер впряглась в свою работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько преувеличивает свою чистоплотность и из стремления показать, что она желает придать другой оборот делу,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 Но в разгаре одной работы Ингер вдруг бросала ее и переходила к другой. Правда, у нее теперь стало больше дела, чем прежде. И большой кругозор. Может быть, она стала теперь и не так уж терпелива? В ней как будто поселилось какое-то беспокойство и подгоняло ее. Ну вот, взять хотя бы цветы, которые она привезла с собой. Луковицы и отводки, маленькие растенеца.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 Она многому научилась и стала совсем особенная. И речь у нее стала другая, лучше, благороднее. Она уж никогда не кричала ему по-старому «Иди поешь!» Теперь она говорила «Пожалуйста, поди покушай». Все стало по-другому. В старину он отвечал самое большое «Ладно». И работал еще с добрый час, прежде чем пойти. Теперь он отвечал «Спасибо».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 Это не совпало с желаниями Сиверта, но Елисей был не такой человек, чтоб с ним можно было торговаться. Не то, чтобы Елисей был сильнее, но руки у него были длиннее, и в драке он был увертливее. А Сиверт-то? То он находил в лесу выводок куропаток, один раз рассказал про какой-то необыкновенный комок из живых мышей и страшно важничал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 Девчонка. И был козел. Селанро всегда жил старый козел, когда один помирал, другой занимал его место. Поискать еще такого козлинного выражения, какое бывает у козла. Как раз нынче под его присмотром находилось очень много коз. Но когда ему надоедала и прискучивала вся его компания, тогда он ложился задумчивый и долгобородый, настоящий праотец Авраам а потом вдруг вставал на колени и мекал на коз. За ним всегда тянулась струя острого запаха. Повседневная жизнь на хуторе идет своим чередом, когда редкий путник, пробирающийся через горы, проходит мимо и спрашивает «И хорошо, вы тут живете?» Исаак отвечает, и Ингер отвечает «Да, спасибо тебе на спросе».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 кору, бересту, масло, яйца, и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он нечасто ездит, между прочим, и потому, что дорога от Брей до и дальше необычно плоха. Он просил Бреда Ольсина тоже подправить немножко дорогу, и Бреда обещал, но так и не сдержал слова. А дальше просить Исаак не хочет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 «Нет. Даже за хорошую цену?» «Нет». «О, Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать. Если он продаст столбы, у него только прибавится немножко денег, несколько лишних даллеров. А лесу-то у него не будет. Так какая же ему от этого выгода?» Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается. «У нас и у самих есть столбы», — говорит инженер, «но удобнее взять из твоего леса, чтоб не возить издалека». «Мне и для себя-то не хватает бревен», — говорит Исаак. «Я собираюсь строить лесопилку. Да нет амбара, нет службы Тут вмешивается Бреды Ольсен и говорит, «Будь ты такой же, как я, Исаак, ты продал бы столбы».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 что утащила Алина. «Пусть себе бреды пользуются овцой», — подумал он, идя своей дорогой. «Пусть бреды с женой разбогатеют на одну овцу». А лесопилку он тоже все время держал в мыслях. Это-то правда. И даже по последнему зимнему пути привез домой большую круглую пилу и необходимые принадлежности, которые торговец выписал для него из Тронгейма». Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавщины. Часть бревен для запруды он тоже свез и мог начать строить здание в любое время, но все откладывал. Он сам не понимал, почему. встал он уставать, сдавать, что ли? Для других в этом не было бы ничего удивительного. Ему уже самому казалось невероятным.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 Когда же кузнец выковал ей утюг, она оказалась вполне вооруженной для выступления в качестве ученой-портнихи. Это была ее профессия. Для начала она сшила два платьица Леопольдине. Они очень понравились, и он расхвалил их, пожалуй, даже чрезмерно. Ингер дала понять, что это еще ничего по сравнению с тем, на что она вообще способна.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 Без пальто она еще могла обойтись. Она, слава богу, была не глупа, но у нее самой были дети. Взрослая девочка Варвара, следующей за нею, хельги и третья Катерина. Все в школьном возрасте. Разумеется, двое старших учились в сельской школе, но когда семья переселилась на болото в этот отдаленный Брейдоблик, дети опять превратились в язычников. «А ты захватила с собой...»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 и покрасивее выпустила черную шелковую бахрому. «Откуда у тебя это пальто?» — спросила хозяйка. «Привезла из города?» «Сама сшила». «Ну вот, я так и говорю. Вы там в пустоши того и гляди, лопните от богатства и роскоши». Когда поехали дальше, Ингер была полна радости и гордости. А въехав в село, может быть, слишком уже явно выказывала свои чувства. Во всяком случае, супругу Ленсмана Гейерделя весьма раздосадовала, что она явилась в пальто. Хозяйка Селанро забыла, кто она такая, забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Но как бы то ни было, Ингер показала свое пальто, и ни жена торговца, ни кузнецова жена, ни учительница не имели ничего против такого же пальто и для себя».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 но ну вот теперь с возвращением мальчиков из школы дело пошло на лад ребятишки действительно оказались очень полезны особенно сиверт был молодчину по части вбивания гвоздей и сей же ловчей действовал со шнуром после недельной работы исаак и мальчуганы установили такие столбы и надежно укрепили их толстыми как балки поперечинами. самая трудная работа была сделано лесопилка ладилась все ладилось но по вечерам исаак начал чувствовать усталость ведь надо было не только ставить лесопилку приходилось делать и все остальное все она свезли ячмень же стоял на корню и наливался скоро надо жать и убирать, а там смотришь поспела картошка, но исааку здорово помогали мальчики.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 то характер ее изменился это само по себе. Она стала ужасно невнимательна, как будто пустовата, легкомысленна. Про убитого ею ребенка однажды сказала «Я была порядочная дура, ведь рот ей можно было бы зашить, напрасно я ее задушила». И ни разу не сходила на могилку в лес, где когда-то уминала руками землю и поставила крест.